Третье. В лунной ночи за обрешеченным окном потрескивала лютая стужа. В камере давно не топилось, и, кутаясь в шубу, адмирал пытался уснуть, но сон не шел к нему, оставляя его наедине с собой и своей памятью. Дни тянулись удручающе медленно, скрашенные только сумбурными, похожими скорее на собеседование, допросами. Остальное время он был предоставлен самому себе, чем пользовался, чтобы еще и еще раз мысленно прокрутить события последних лет, взвесить все за и против вчерашних решений и поступков, отдать отчет хотя бы собственной совести, есть ли за ним вина, во всем уже случившемся. Адмирал заранее знал, что его ждет в ближайшие дни, если не часы. С самого начала он обрек себя на это сознательно. У обстоятельств, сложившихся к тому времени в России, другого исхода и не было, как не было исхода у всякого смельчака, вздумавшего бы остановить лавину на самой ее быстрине. И все же, как теперь думалось ему возможность задержать или смягчить окончательный обвал, у него оставалось, стоило ему только принять предложенные противником законы игры без правил, что, может быть, если и не изменило бы результаты, то сохранило бы многие преданные ему жизни, правда, за счет чужих, и тоже многих. И хотя, конечно же, в его окружении многие не гнушались никакой крови и чужого добра, в слепой разнузданности такой войны, порождавшей взаимную ненависть, слабо и быстро теряли голову, сам он, даже в минуты полного отчаяния, так и не смог приступить черты, которая отделяла его от мира, заложенного в нем с молоком матери, от своих идеалов и ценностей. В первые дни после выдачи адмирал нашел атмосферу в здешней тюрьме почти патриархальной. Надзиратель Андреич, добродушный дядька из старых тюремных служак, относился к важному новичку даже с известным подобострастием, памятая, видно, мудрое правило о строжной жизни. «Нынче князь завтра в грязь, а послезавтра опять в чести». Заглядывая в камеру он по обыкновению мешковато, но старательно вытягивался, начиная всегда одним и тем же: морозит ваш превосходительство мочи нету сопля слё уёрзнет собаку зашибить можно. И лишь после этого, смущенно потоптавшись, выуживал из-под заношенной шинели то записочку от Аннет или Алмазовой, сидевших где-то в соседних камерах, а то от них же какое-либо съедобное подспорье. Тюремный рацион не отличался особым разнообразием, если не сказать больше. То, что она все эти дни содержалась совсем рядом, и Их мимолетные встречи на прогулках в тюремном дворе облегчало ему его собственное заключение, но одновременно он изнуряюще терзался своей виной за ее сегодняшнее положение и будущую участь. И хотя его не оставляла надежда, что тюремщики не решатся, не осмелятся расправиться с нею наравне с ним, он не переставал бояться за нее. Слишком вызывающе вела она себя при аресте. О, как ему хотелось бы, чтобы она оказалась сейчас там же, где спасалась теперь его семья, или же в другом, более безопасном месте, тогда бы он ушел из жизни со счастливым сердцем. Только бы ее миновала чаша сия, иступленно молился он про себя, «Смилуйся, Господи, над несчастной рабой твоей Анной» когда в одной из последних записок Аннет сообщила ему, что части Каппеля уже на подступах к Иркутску на него впервые пахнуло дыханием близкого конца. Комитетчики, которых теперь полностью контролировали большевики в случае успеха каппелевцев, не оставят его победителем живым. Но, несмотря на это, он страстно желал им такого успеха. Если уж ему все равно суждено умереть, он предпочитал умереть с праздничной уверенностью, что еще не побежден. Ему вдруг пригрезился его давний дрейф на утлом вельботе сквозь ледяное крошево северной губы в поисках экспедиции барона Толя. Ведь и тогда он, если не наверняка знал, то чувствовал, что Толь и его люди погибли, должны были погибнуть, столько месяцев не имея в запасе ни продовольствия, ни средств передвижения. и Их могло спасти только чудо. Но, как и в начале теперешнего пути, он и в том своем упорстве надеялся на это чудо, которого, конечно же, не случилось и все же ему никогда не пришлось пожалеть о первоначально принятом решении не пуститься тогда на поиски означало для него зачеркнуть самого себя или до конца дней отдаться на растерзание собственной совести адмирал очнулся от скрежета ключа в замочной скважине камерной двери и по настойчивой вкрадчивости этого скрежета он С мгновенно холодеющим сердцем догадался, что пришли за ним и в последний раз. После первого ледяного ожога все в нем словно бы одеревенело и внутренне замкнулось в немотной отрешенности. Он рывком поднялся навстречу неизбежному и замер посреди камеры. «Господи!» — четко отпечаталось в его мозгу. Укрепи душу раба своего Александра. Гости с керосиновыми фонарями в руках молча сгрудились тесным полукругом по ту сторону дверного проема, чуть ли не вытолкнув вперед себя единственного знакомого ему из них в лицо по недавним допросам чекиста Чудновского, который, едва перешагнув через порог, так и остался стоять на том месте, куда его вытолкнули, и оттуда же подсвеченный сзади зыбучим фонарным пламенем, принялся зачитывать адмиралу постановление Иркутского ревкома. Слова выговаривал, будто от кого-то отругиваясь, зло отрывисто с вызовом. На адмирала не глядел, ожесточенными глазами близоруко сверлил бумагу перед собой, и трудно было понять, на кого он больше сердится, на себя или на осужденного. Выслушав приговор, Адмирал, скорее, чтобы разрядить возникшую напряженность, чем, недоумевая, спросил, значит, суда не будет. Чудновский только нетерпеливо пожал плечами, уступая ему дорогу наружу, и вышел за ним следом в такой близости, что адмирал ощущал его взбудораженное дыхание у себя на затылке так они и проследовали друг за другом в окружении молчаливого конвоя до самой тюремной конторы, куда вскоре доставили Пепеляева. Бывший премьер, видно, уже находился в полной прострации. Тяжелая коренастая фигура его заметно съежилась и обмякла, и без того тусклые глазки еще более провалились, превратившись в едва мерцавшие мертвенным блеском в сером блине бесформенного лица бусины, в синюшных губах едва слышно складывалось молитвенное бормотание. яко видятся очи мои спасения твое, ежей сию готовил пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля». Брезгливо поморщившись в его сторону, Чудновский резко вскинулся на адмирала. «Есть ли у вас просьбы, адмирал?» могу ли я попрощаться с госпожой тимиревой нет отказывать ему быть может и не доставляло радости но властью своей он упивался еще что тогда я прошу передать моей жене которая живет в париже что я благословляю своего сына а для себя закурить если не забуду то сообщу а курить курите Благодарю. Памятью адмирал еще жил в том мире, где перед смертью допускалось просить с кем-то свидание или кого-то напутствовать, и, что самое удивительное, получать на это разрешение. Но ему дано было лишь предчувствовать, а не знать, наверное, что на смену этому миру отныне пришел другой, где людям в его положении уже не с кем будет прощаться и некого благословлять. А Чудновский тем временем в упор подступился к Пепеляеву. «Что у вас, только не размазывайте». Тот, словно бы внезапно начнулся от забытья, вздрогнул и, порывшись под полой полушубка, извлек оттуда и протянул Чудновскому сложный в четверо листок бумаги. «Что это?» — скривился Чудновский. «Записка матери». Еле выговорил Пепеляев и добавил с усилием умоляюще: "Пожалуйста". А, -а, а отмахнулся от него тот, небрежно ткнул протянутый ему листок в карман шинели, повернулся к конвою: "Выводите". В неверном свете керосиновых ламп Лица, двинувшихся к адмиралу конвойных, вдруг обозначились перед ним резче и определеннее, и он не почувствовал в них ни вызова, ни злобы, одно только тревожное любопытство, окрашенное некоторой настороженностью, словно они все еще ожидали от него какой-нибудь выходки или окрика. И только один из них из- под офицерской не по размеру папахи тюлени глаза над пуговкой вздернутого носа пропуская его вперед злорадно осклабился отвоевался вашество господи шагнул мимо него адмирал они даже шутить уже разучились по-человечески в безветренной ночи скрип насто под ногами казался почти оглушительным Сквозь едва подсиненную черноту вокруг все воспринималось резче, выпуклей, объемнее, чем обычно. Студеный воздух, обжигая легкие, впервые не забивал дыхание, клубился под сердцем пьяняще и освежающе. На фиолетовом снегу, заштрихованным размашистым углем соснового подлеска, человеческие тени выглядели до неправдоподобности огромными. Душа жила уже сама по себе, воспринимая окружающее как бы сверху или со стороны. Пепеляевское бормотание за спиной только обостряло в «Адмирале» это ощущение все нарастающей в нем отстраненности от всего окружающего. Того благодатью и человеколюбием всегда ныне и во веки веков. Дорога круто взяла на подъем. Зыбкий свет фонарей выхватил из темноты куции флотилии, торчавших из-под снега в морозные наледи могильных крестов, и сразу же за ними замаячило черное полотнище сплошного леса. А над ним, этим полотнищем, плыла навстречу идущим будто знамение, знак, тавро их судьбы, одинокая, но торжествующая звезда его звезда. Подъем выравнивался на излет, когда сбоку, совсем рядом с адмиралом, прозвучала надсадная команда Чудновского. «Здесь!» — выплюнул он в ночь. «Конвою развернуться в каре!» И уже пристраиваясь в затылок обреченным, «пройдите вперед!» Репеляевское бормотание за спиной адмирала сделалось громче и надрывнее. «Крестителю крестов всех нас помяни, да избавимся от беззаконий наших, тебе, Бо, дадеться благодать, молитеся за ны!» Через несколько шагов Чудновский тихо выдохнул сзади. «Достаточно, встаньте рядом!» И, приблизившись вплотную к адмиралу, впервые за все это время прямо взглянул ему в лицо. — Есть у вас платок, адмирал? Вам завяжут глаза. — Платок у меня, разумеется, есть. Он откровенно издевался над собеседником, намеренно подчеркивал это самое «разумеется». Но завязывать мне глаза не обязательно. Возьмите его себе на память. Только осторожнее. В нем зашит яд. Может, он... Когда-нибудь вам пригодится. Ожесточение в бессонных зрачках Чудновского вдруг схлынуло, острое лицо устало сунулось в голосе уже не оставалось ничего, кроме обычного житейского недоумения. Что же вы не воспользовались этим ядом, адмирал? Вы безбожник, уважаемый. Для вас это будет легче. Думаю, что мне это едва ли пригодится. Кто знает, уважаемый, кто знает, не зарекайтесь. Ты вспомнишь его слова, Чудновский? Вспомнишь, когда поволокут себя сопящие от азарта молотобойцы по лестничным пролетам внутренней тюрьмы в ее... «Расстрельный подвал, но не окажется у тебя в те испепеляющие минуты спасительного адмиральского платка, ибо мир, созданный тобой вместе с твоими единомышленниками, зачислит носовые платки заключенных в разряд смертоносного оружия мировой буржуазии». Молотобойцы, заплечных дел мастера, чекистский жаргон. Под твое благоутробие прибегаем. Пепеляевский голос опадал, словно скисшее тесто. богородицы моление наше, не презри в обстоянии, но от бед избавенный, едино чистая, едино благословенная. Адмирал попробовал было напоследок пробиться к слуху своего напарника. Может, простимся, Виктор Николаевич, по-христиански душе покаяйся прежде исхода твоего суд неумытен грешным есть и нестерпимо запи господу во умиление сердца согрешивших те в ведении и в неведении щедрой молитвами богородицы ущери и спасимя пепеляях видно находился уже по другую сторону сознания в медленно удаляющихся шагах чудновского чувствваалась грузная тяжесть и окажись у адмирала возможность взглянуть сейчас тому в лицо, он мог бы поклясться, что торжество над поверженным врагом не принесло победителю ни радости, ни облегчения. — На изготовку! — коротко выплеснулось из темноты, почти одновременно с грянувшим где-то вдалеке пушечным выстрелом. — Пли! — Странно. Но адмирал не услышал выстрела и не почувствовал боли. Только что-то мгновенно треснуло и надломилось в нем, а сразу вслед за этим возник уходящий вдаль винтообразный коридор со слепящим, но в то же время празднично умиротворяющим светом в конце, увлекая его к тому свету, и осиянный оттуда встречной волной он радостно и освобожденно растворился в ней. Последнее, что он отметил своей земной памятью, было распростёртое на синем снегу его собственное тело, вдруг ставшее для него чужим.